Глава шестая. Неизвестные диверсанты. Паника штука страшная и неприятная. А белые в городе или англичане высаживаются, за последнее время в Архангельске кричали уже раза три, если не больше. Но мне-то проще, потому что я твёрдо знал, что англичане с американцами появятся здесь через 20 лет с небольшим хвостиком, когда начнут поставлять продукцию по Ленд-лизу. А народ-то о том не знает. Вон, недавно в Северной Двине водолазы мину рванули, десант высаживается. Так в городе сразу же ринулись скупать моржовки и керенки, а совзнаки, что и так-то уже ни шиша ни стоят, обесценились еще больше. Красный флаг на губы с полкоме ветром сдуло, Миллер вернулся. Кто-то пугается, а кто-то радуется. Авиапоезд это не паровоз с крыльями, а подвижная ремонтная база для ремонта фронтовой авиации. И не авиапоезд взорвали, а вывели из строя паровой котёл. Разумеется, тоже хорошего мало, но всё-таки не целый состав. Паровоз можно отремонтировать. Самолётов в 6-й армии много, штук 40. В основном Ньюпыры, Фармены и гидросамолёты, но и они выполняли важную работу. Бамбили вражеские подразделения сбрасывали листовки, вступали в схватки с дехевиландами и арейтами англичан и со своими вчерашними товарищами по оружию, вставшими на другую сторону. Увы, чаще всего красные военлёты проигрывали воздушные схватки, но случались и победы. Командовал авиацией Иван Адольфович Боб, бывший подпоручик. Как человек, отслуживший срочную службу в ВВС, и хотя и не имевший прямого отношения к авиатехнике, я знал, что даже новенькие самолёты имеют обыкновение ломаться, чему способствуют скорость и давление воздуха. Б/ушные Ньюперы, поступившие в Россию, из строя выходили частенько, а ещё проблем добавляло топливо. Приличного бензина нет, и для заправки самолётов использовали ту же жуткую смесь, что и для моего Rolls-Royce, из-за чего моторы постоянно загрязнялись, добавляя работы авиатехникам. А у лётчиков постоянно болела голова, словно с похмелья. Посему, специально для обслуживания авиации Северного фронта, ещё в 1918 году на базе обыкновенного поезда создали ремонтные мастерские. В вагонах авиапоезда имелись токарные и фрезерные станки, собственная электростанция и двигатель. Наверное, нет такой детали, которую не смогли бы воссоздать здешние умельцы. Особенно нахваливали талантливого авиамеханика Сергея Ильюшина. Я всё собирался зайти, познакомиться с будущим гениальным авиаконструктором, создателем летающего танка. Но пока собирался, его перевели на Кавказ. После освобождения Северной области от белых, для военной авиации работы не осталось, и её перегнали на другие аэродромы, оставив нам пару гидросамолётов для обслуживания, которые задействовали старую баржу. Надобность в передвижной ремонтной базе Миновала и авиапоезд планировали отправить в Москву. Ему бы нашли применение. Благо гражданскую войну ещё никто не отменял. И вот, как выяснилось, отъезд авиапоезда задерживается из-за диверсии. Когда я вместе со специалистом по взрывотехнике Исаковым, одним из сапёров, отобранных мной в Хулон, прибыл в железнодорожное депо, там было не протолкнуться от начальства. Тут тебе и надживским комиссаром дивизии, командиры бригад, полковые командиры и свита, всякие порученцы и ординарцы, но от чего-то никто не подходил близко к самому паровозу. Завидев меня, армейцы расступились, и я понял причину. Вдоль локомотива метался из стороны в сторону дивизионный особист Тютюнник, размахивая маузером и время от времени стреляя в воздух. А матерился так, что перекрикивал карканье перепуганных ворон. И давно он так поинтересовался я. Минут 15 грустно отозвался Петя Машинский, заместитель особиста. Авиапоезд на особом контроле стоит, а тут видишь такое дело. Начальник мой, как сюда приехал, приказал караул под арест взять, выстроил всех возле паровоза и орать начал, а потом принялся в воздух палить. Караульные с перепугу разбежались, попрятались. Не везет 18-й дивизии с особистами. И чего бы Кругликову не назначить на должность начальника Петю Машинского. Правда, он еще слишком молод, лет 25, так подрастет. Сколько патронов высадил? Спросил я. Одного обой мы уже расстрелял, а из второй штуки три. Принялся пояснять машинский, но тут тютюник выстрелил ещё раз. Значит, в маузере осталось 6 патронов. Ждать, пока их не расстреляет. Интересно, у тютюнька просто истерика или спятил? Но не дело это, если чекист бегает по платформе и пугает народ. Ладно, что пока в воздух палит. А если в людей начнёт Будь это не осебист, а кто-то другой, уже застрелили бы. А начальник особого отдела зверь пострашнее комиссара. Видимо, поэтому-то меня и ждали. Пётр, ты хорошо стрелять умеешь? поинтересовался я. Машинский, сразу поняв, что от него требуется, покачал головой. Не, если стреляю, то в туловище попаду, на смерть. Хреново, вздохнул я, прикидывая «Сумею ли сам попасть с пятнадцати метров в главного особиста, но так, чтобы только покалечить, а не убить?» «Нет, не рискну. Попасть попаду, но куда? В живот или в голову? Зафигачить бы в него чем-нибудь, как в ту полоумную гимназистку, так далеко не докину». «Владимир Иванович, давайте-ка я попробую», – предложил Ночдив, открывая кабуру. Похвастался. Я в нашем выпуске вице-чемпионом училища был, из 180 выбивал. Куда стрелять? Дерзайте, товарищ Надждив, вздохнул я. Я с ним заговорю, попрошу Маузеру убрать, не уберёт по лите. Главное, чтобы ты в меня не попал, а тютюньнику можешь хоть в ногу, хоть в руку. А про себя подумал, что если пуля Надждива угодит в другое место, то спишем на боевые потери. Типа начальник особого отдела дивизии в одиночку пытался задержать польских диверсантов, но был убит на месте. «Да, а почему меня на Польше-то клинит? Не факт, что авиапоезд на Западный фронт пойдет». Посмотрев на командный состав, таращившийся на тютюнника, а тот еще раз пуганул несчастных ворон, да и нас заодно, предложил. «Отцы-командиры, отошли бы вы от греха подальше, что ли?» Отцы командиры отодвинулись метров на 5. Мда, я тут недавно на жителей Халмогор пинал, что стояли прямо на линии огня. А здесь командиры РККА, половина из которых бывшие офицеры. Ну, флаг вам в руки, барабан на шею. "Товарищ Тютёник", громко сказал я, делая несколько шагов по направлению к главному особิсту. "Вы бы оружие убрали, что ли?" "А, Аксёнов!" Радостно оскалился начальник особого отдела. «Вот тебя-то я и расстреляю в первую очередь! Ты почему не обеспечил охрану поезда?» «Виноват, времени не было!» Пожал я плечами, прикидывая, о чем еще следует говорить со сбрендившими людьми. Раздался выстрел, следом за ним приглушенный лязг, словно что-то ударилось о металл. Послышался крик боли, и тютюнник упал. Наджи Филиппов, наверное, и был когда-то вице-чемпионом Юнкерского училища, что в переводе на нормальный язык означает второе место на соревнованиях. Но это случилось давно. Промазал, но пуля, ударившись о паровоз, рикошетила и попала в обозиста. Удачно. А ведь могла бы и в меня. А ведь могла бы в меня. Чучуньек корчился и стонал от боли, но это и хорошо, потому что попади пуля в позвоночник или в голову, он уже ни стонать, ни корчиться не сумел бы. Товарищ командиру, слегка рыкнул я на командный состав дивизии, уже наровившийся забраться на паровоз. Вызовите врача, близко к локомотиву не подходите, а ещё лучше отправляйтесь-ка по своим делам и не мешайте работать. Товарищ Наджиев, распорядитесь. Александр Петрович, «Это я своему саперу». «Вы со мной!» Александру Петровичу Исакову уже за пятьдесят. Служил еще в русско-японскую. Заработал там ордена Святой Анны и Святого Владимира с мечами. Вышел в запас штаб с капитаном, но с началом Первой мировой призван. Служил в запасном полку, а по возвращению домой мобилизован в Белую армию. Отчего-то за все это время в чинах не вырос». Как я понял, его сапёры и разминировали те мосты, что минировал мой друг Артур Артузов. Мне Исаков от чего-то напоминал учителя, строгого, но любимого детьми. Надо отцепление выставить, чтобы начальство отгонять. Они что, за 2 года войны повреждённых паровозов не видели или своих дел мало? Наверное, всё-таки второе. Воевать не с кем, а красные командиры, равно как и простые бойцы, потихонечку зверели от скуки. Может, и тютюнь не кряхнулся от безделья. Начдив с помощью крепких слов навел порядок, и начальство потихонечку рассосалось. Да и самое интересное уже позади. Раненого особиста унесли, а глядеть на паровоз неинтересно. Я бы и сам на него не стал смотреть, а уж тем более заглядывать внутрь кабины, но пришлось. А внутри пересказывать не вижу смысла, воображение есть у всех, и каждый может себе представить, что случилось с двумя телами, если рядом с ними произошёл взрыв. В общем, внутри кабины ничего целого не осталось, только покорёженные железки. Посмотрели гражданин начальник Недовольно пробурчал взрывотехник. Если посмотрели, то можете выйти, не мешайте. Иж ты какой колючий, мысленно восхитился я. Ладно, посмотрим, что он скажет, но картинка представлялась ясной. Впрочем, пусть и специалист скажет своё слово. Я спустился вниз, где машинист уже подводил к паровозу пожилого мужчину в форменной фуражке и вытертой кожаной куртке. Машинист сообщил заместитель начальника особого отдела. Кузьмин Кузьма Петрович, говорит, на 5 минут из кабины вышел от того и спасься. А там кто? кивнул я на кабину. Васька Кочегар, то есть Василий Политаев и помощник мой Пётр Данилов, вздохнул машинист, сняв с головы фуражку, перекрестился. Упокой, Господи, их души. Я с Петром 5 лет в рейсе хожу, да и Ваську с измальства знаю. Мы с ними с восемнадцатого года в авиаотряде служим. Расскажи, Кузьма Петрович, как дела было? попросил я. Так чего тут и говорить-то? пожал плечами машинист. Тендер мы углем ещё вчера загрузили. Сегодня к вечеру ходка. Я Ваську велел загружать, чтобы топку проверить. Давно уже на угле не ездил, всё на дровах, да на дровах. А уголёк-то, он дольше загорается, чем дрова. Вот Васька с тендера уголёк потянул, углеподатчик работает, хоть и плохо. Раскочегарил, да начал подкидывать и кинул-то всего две лопаты. Я петруху оставил, а сам до ветру пошёл. Вот пока ходил, тут рвануло. Говоришь, никто посторонний сюда не заходил? Вкратцего поинтересовался машинский. Так какие здесь посторонние? удивился Кузьмин. Тут только свои да наши, да охрана кругом стоит. Кто из посторонних сюда пройти может? Это что получается, что кто-то из своих адскую машинку принёс да в топку сунул? Помощник с кочегаром отпадает. Получается, что только ты, а, гражданин Кузьмин? С угрозой в голосе поинтересовался Машинский. Да ты что, товарищ начальник? отарапел Кузьмин. Я же говорю, до ветру вышел. Мне теперь с паровоза-то помаленькому неудобно ходить. Не что думаешь, я своих товарищей порешил? Да мы на этом паровозе всю войну прошли. Под бомбами бывали. Машинский перевёлся ещё что-то сказать, но я перебил. Товарищ Кузьмин, говорить о раньше вы на дровах ходили, а теперь на угле? Так выделили немножко, но всё равно вёрст через 300 на дрова переходить. Где тут угольком разжиться, а дрова всюду они? «А уголь вам кто грузил?» – спросил я. «Как кто? Грузчики, кто же еще? Сюда вагон из Бокарицы пригнали, тендер загрузили, вот и все. Я ж их разглядывать не стану, правильно? На кой они мне?» «Владимир Иванович, какая разница, кто уголь грузил?» – недоумевал Машинский. «Искать надо, кто адскую машинку принес?» «Не было, Петя, никакой адской машинки», – вздохнул я. «Не было?» – хохотнул Машинский. А паровой котёл, что Святым Духом взорвался, да? Тем временем из кабины спустился Исаков. Сверкнув стёклышками пинсне, сообщил: "Тротил. Я ж говорю, адская машинка", торжествующе заявил Машинский. "Тротил без детонатора не взорвётся, он в огне гореть станет, вот и всё. Его можно даже в формы лить. Если кинуть тротиловую шашку в печь, то в замкнутом пространстве может произойти взрыв". Сказал я. Исаков с некоторым уважением посмотрел на меня, но уточнил. Смотря какой тротил, если специальные добавки использовать, и в костре взорваться может. Но здесь точно тротил. Будь это динамитная шашка, рванула бы сразу, как в топку кинули. А взрывная волна пошла бы через отверстие, и разрушений было бы меньше. А тут колосниковая решетка забита, заслонки закрыты, вот вам и взрыв. Еще запах. А что, запахи отличаются? удивился Пётр. Ещё как, хмыкнул Сапёр. После тротила запах слегка сладковатый, а динамит мокрой древесиной отдаёт, словно, не знаю, с чем и сравнить. Если дом всю зиму пустой стоял, а по весне печь затопили, брёвна сохнуть начнут, но ещё сыростью отдают. Помог я Исакову. Вот примерно так. кивнул Александр Петрович, а я порадовался, что не приказал его расстрелять и не отправил в действующую армию. На западном направлении дали бы ему роту и в бой. А у меня сапёр пользу принесёт. Как считаешь, Александр Петрович, тертил замаскировали под кусок угля? Поинтересовался я. Могла бы те самодельная мина, но с паровозной топкой какой смысл возиться? Так что, гражданин начальник, товарищ начальник, поправил я Исакова, которого уже мысленно называл Петрович. Как скажете, товарищ начальник. Покладисто согласился бывший белогордеец. Взрывчатку замаскировали под уголь? переспросил Пётр Машинский, а потом начал соображать. А ведь и точно, если кусок динамита либо тротило в чём-то липком вымазать, а потом в угольной крошке обвалять, не отличишь. Вишь, Пётр, какой ты молодец. Похвалил я парня, а потом спросил: "Не знаю, как тебя по батюшке? Так Владимир Иванович, вы меня по старше будете, можно просто по имени". Смутился Машинский. Исаков посмотрел на меня, перевёл взгляд на Машинского, хмыкнул. Похоже, сразу определил, кто из нас на самом-то деле старше. "Так нет, товарищ Машинский, говори как тебе по имени-отчеству", настаивал я. Ты теперь исполняющий обязанности начальника особого отдела дивизии, а может, тебя и начальником назначат. Как знать? Петя смутился ещё больше, но ответил. Пётр Алексеевич я. Иж как Петра Великого, хмыкнул Петрович. Нет, но он определённо похож на учителя. Ладно, потом уточню. Значит так, Пётр Алексеевич, выдохнул я. «Боевую задачу я тебе ставить не могу, ты самостоятельная фигура, и губчика не подчиняешься». Но я бы на месте особого отдела выяснил, кто грузил уголь, кто его сюда доставлял, а потом их всех тихонечко арестовал и провел дознание. Еще посоветовал бы, начни дознание не с обвинений, мол, колись, сука, а осторожненько, допрашивай всех поодиночке, а не с копом. Мол, не знаете ли вы, кто в вашей бригаде мог бы, ну, дальше понял». Понял, Владимир Иванович, просиял машинский. Парень уже готовился бежать, исполнять свои обязанности, но потом застыл. Товарищ Аксёнов, а с паровозом-то как быть? А что с паровозом? Пожал я плечами. С ним пусть железнодорожники разбираются. Я так думаю, вмешался Исаков. Паровоз проще на переплавку отдать, чем ремонтировать. Топку паровозную разнесло, и всё оборудование в кабине Да найдут они паровоз, успокоил я Машинского. Не найдут, я авиапоезду свой отдам. До Москвы доедет, а уж там паровозов хватает.